Глава 50. «Томас!» Симон, как маленькая ящерка, пролез в приоткрытые ворота и повис у Томаса на руке. «Ты принес мне подарок или нет?» В живых, как у белки, глазах стоял вопрос. Но Симон об этом не спрашивают, Нора с укором посмотрела на сына. «Достаточно того, что Томас навестил нас с подарком или без, ведь так?» Томас представил Маргет и с благодарностью согласился на предложенную кружку холодного пива. Самого легкого они с Маргит это заслужили. Устроились в саду, наслаждаясь ароматом роз, цветущих за забором во дворе сигны. Ласточки летали высоко, и это предвещало хорошую погоду. «Как продвигается расследование?» — спросил Хенрик, разливая по бокалам золотистый напиток. Нора поставила на стол вазочку с чипсами. Симон тут же запустил в нее руку и улыбнулся во весь рот, демонстрируя дырку между передними зубами на нижней челюсти. Не улыбнуться в ответ было невозможно. Томас оглянулся на Маргет, которая поморщилась, услышав вопрос Хенрика. «Это как смотреть?» — ответил Томас. «Мы уже знаем, от чего умерла Кики Бергрен. Непонятно только почему и как». «Вот как?» — заинтересованно переспросил Хенрик. «И от чего же?» «От крысиного яда». Это прозвучало более драматично, чем рассчитывал Томас, и реакция не замедлила проявиться. Изумленные Нора и Хенрик переглянулись. «Вот уж не думал, что крысиным ядом можно убить человека», заметил Хенрик. «Человека можно убить любым ядом. Вопрос в дозе», — поправил его Томас. Хенрик наморщил лоб. «Насколько я помню, из университетского курса известно много случаев», Когда люди хотели лишить себя жизни при помощи крысиного яда или варфарина, ни одна попытка успехом не увенчалась. Бесплодное мучение, не более того. Для достижения смертельного эффекта нужна очень большая доза. Все так, ответил Томас. Согласно заключениям судмедэкспертов из чопинга смертельный эффект был достигнут благодаря сочетанию варфарина с телесными повреждениями что-то похожее на удары по голове, вызвавшие обширные мозговые кровотечения. Тогда понятно, согласился Хенрик. Если у нее открылись кровотечения, а коагуляционные механизмы были выведены из строя варфарином, ее уже ничто не смогло бы спасти. Это вопрос нескольких часов. Он взял из вазочки несколько чипсов и продолжил. Были ли у нее другие симптомы, свидетельствующие о нарушении коагуляции? «Следы удара в висок», — ответил Томас. «И выглядело это намного страшнее, чем можно было ожидать». Хенрик, понимающе кивнул. «Если кровь не свертывается, любое кровотечение более интенсивно, чем обычно. Должно быть, это и в самом деле выглядело страшно». Нора попыталась спасти вазочку с чипсами от очередной атаки Симона. «Крысиный яд», — повторила она. «Довольно необычный способ, я бы сказала». Хенрик согласно кивнул и глотнул пиво. С другой стороны, он доступен. Если убийца не в отравляющих веществах и не имеет доступа к более привычным препаратам, естественно, ожидать, что он будет использовать то, что имеет под рукой. Спроси первого встречного. Большинство скажет, что крысиный яд идеально подходит для этой цели. Томас насторожился. Что ты имеешь в виду под более привычными препаратами? Ну, мышьяк, например, или дигиталис, который получают из обычной наперстянки. Некоторым он помогает при проблемах с сердцем, но в высоких дозах смертельно опасен. В средние века, когда монахи хотели кого-нибудь тайком отравить, использовали цветы, потому что в этом случае следы яда трудно обнаружить. Хенрик сделал паузу, зачерпнул еще чипсов и продолжил. Так действует и морфин. В небольших дозах смягчает боль, в больших отнимает жизнь. Многие лекарственные препараты являются в то же время смертельными ядами. Это вопрос дозировки. То есть использование крысиного яда свидетельствует о том, что убийца не особенно разбирался в этих вопросах, заметила Маргет, дилетант, если можно так сказать. Именно. Варфарин легко достать, и выглядит он как опасный яд но не так эффективен в этом качестве, как может показаться. Томас обдумывал слова Хенрика. «Получается, мы имеем дело с преступником, который, вне сомнения, действовал осознанно, но при этом толком не знал, как достичь цели?» Хенрик покачал головой. «Совсем не обязательно, что если он просто не имел возможности подготовиться и был вынужден использовать то, что имел под рукой?» «Или первое, что вспомнилось, когда он подумал о ядах?» с сомнением в голосе переспросил Томас. «Именно», — подтвердил Хенрик. «Если он не планировал никого убивать и неожиданно оказался в ситуации, когда сделать это было необходимо, что ему оставалось? Использовать любые подручные средства». «На острове можно купить крысиный яд?» — спросила Маргет Нору. Нора посмотрела на нее с сомнением. «Честно говоря, не знаю, продается ли такое на Сант хамне но в любом случае его можно привезти из города». «Да, но как заставить человека проглотить такую дозу?» спросил Томас. «Кто добровольно сжует тарелку синих гранул и ничего не заподозрит? Такое просто невозможно». Нора вырвала сухую травинку, торчавшую на дорожке посреди гравия, и рассеянно покрутила ее между пальцами, потом наморщила лоб, как будто хотела что-то вспомнить. «Когда я была маленькой...» «У нас был жидкий крысиный яд», — медленно проговорила она. «Я хорошо помню темно-коричневую бутылку с черепом на этикетке. Мама ставила ее на верхнюю полку в шкафчике на кухне и грозилась оставить нас без субботних сладостей, если мы только подумаем о том, чтобы к ней прикоснуться». Маргет выпрямилась на столе. «Жидкий крысиный яд? Мы должны были о нем вспомнить. Это действительно все упрощает». «Налить в кофе или чай, и никто ничего не заметит!» Она повернулась к Томасу. «Надо позвонить Карине, пусть проверит. Здесь точно есть, за что зацепиться!» И похлопала Нору по плечу. «Хорошая идея!» Нора смутилась, но была явно обрадована похвалой. «А почему убийца неожиданно оказался в ситуации?» «Когда нужно было убивать Кики Бергрен, если до того уже убил Кристера Бергрена?» — спросила она. Вопрос повис в воздухе. «Но мы до сих пор не знаем, был ли Кристер Бергрен убит?» — ответил Томас. «Не знаем», — подтвердила Маргет. «Но если он все-таки был убит, убийца не рассчитывал на то, что Кристера обнаружат. Тело Бергрена не должно было быть найдено. Об этом свидетельствует канат, которым оно было обвязано». Но он оборвался, и высокая температура воды способствовала тому, что мертвый Кристер Бергрен всплыл у берегов Сандхамна, иначе никто так и не узнал бы об этом убийстве. Томас кивнул: Если бы не Кики Бергрен, смерть ее кузена, скорее всего, списали бы на несчастный случай. Но Маргет продолжала, не давая сбить себя с толку. То есть с Кристером Бергреном убийце просто не повезло. Но потом появилась Кики. Она, конечно, догадывалась, во всяком случае, чувствовала, кто лишил жизни ее кузена, и поехала на Сан-Хамн встречу с убийцей, которого при виде нее охватила паника, подхватил Томас, и который поэтому решил убить и Кики тоже. Именно, согласилась Маргет, и поскольку Кики появилась перед убийцей неожиданно, ему пришлось использовать то, что оказалось под рукой, то есть крысиный яд. Довольная Маргет откинулась на спинку стула. Чем лучше они понимали убийцу, тем больше было шансов раскрыть убийство. Опыт подсказывал Томасу, что спонтанные действия оставляют после себя больше следов. Поэтому нужно брать быка за рога, используя все доступные средства. Им не пришлось долго ждать звонка Карины. Томас сразу понял, что ей есть что сказать. Девушка буквально захлебывалась от нетерпения. Мне не удалось дозвониться до специалистов из антицимикса, но я навела справки в интернете. Там есть информация о семи сортах крысиного яда, содержащих варфарин. Все семь выпускаются в форме синих гранул, обычная приманка, другими словами. И это все? Томас не мог скрыть разочарование. «Наберись терпения», — отозвалась Карина, — воодушевленный голос который недвусмысленно обещал сюрприз. «Я нашла кое-что еще. Варфарин выпускался и в жидкой форме тоже. Жидкий крысиный яд был запрещен в 1990 году, но до того свободно продавался». «Вот это уже интереснее», — по лицу Томаса расплылась широкая улыбка. «Кроме того, он был гораздо более концентрированный, чем яды, которые продаются сейчас», — продолжала Карина. «Почти в четырнадцать раз, представляешь? Совсем другая эффективность, другими словами!» Томас присвистнул. Карина хорошо поработала. Он представил себе ее радостное лицо, и по телу пробежала неожиданная волна блаженства. «Молодец, Карина!» — несколько смущенно похвалил инспектор. Дав отбой, он так и остался сидеть с трубкой в руке, ошарашенной скорее собственной реакцией на слова Карины. Голос Маргит вернул Томаса к действительности. «Это все объясняет», — сказала она. «Если у убийцы был жидкий крысиный яд, ему не составило труда подлить Кики Бергрен смертельную дозу». «Да, это совсем не сложно», — согласился Томас. «Просто влить варфарин в какой-нибудь напиток и предложить ей». Он допил пива, поставил кружку на стол и поднялся. «Ну, теперь, я думаю, мы готовы нанести визит Филиппу Фалину», И мы обязательно спросим, нет ли у него в доме крысиного яда. Томас подмигнул Нори в жидкой форме. Карина долго не могла прийти в себя после разговора с Томасом. Вспоминала, как он похвалил ее и краснела. Вообще, последние несколько недель Томас стал замечать ее гораздо чаще, чем раньше, и они больше общались. Когда возникала необходимость отыскать контакты какого-нибудь человека или еще чем-нибудь помочь следствию, Томас обращался только к ней. И пустой болтовни ни о чем тоже было более чем достаточно. Они сблизились. Теперь это можно утверждать наверняка. Наверное, не стоило так волноваться, но Карина знала, что обрадует Томаса. Она поняла это сразу, как только отыскала информацию о жидком варфарине поэтому и поспешила поделиться ею по телефону. Услышав голос Томаса, она ощутила покалывание во всем теле и почти не сомневалась, что он тоже это почувствовал. Она просто не могла бы себе такого вообразить. Карина решила предложить инспектору пообедать вместе, как только он снова объявится в отделении. Обед — это не ужин, и сам по себе ничего не значит. Она ведь не приглашает Томаса на настоящее любовное свидание. На это Карина никогда не решится. Насвистывая себе под нос, девушка взяла спортивную сумку. Время отправляться в тренажерный зал. Если Карина хочет поступать в полицейскую школу, должна быть в отличной физической форме. Поэтому для нее 10 километров езды на велосипеде — лучший способ провести вечер. Карина остановилась перед зеркалом в холле, улыбнулась своему отражению — и вышла за дверь.